Номер 11. Байка. 50 лет вежливости. Пожилая пара отмечала свою золотую свадьбу после долгих лет супружества. Во время завтрака жена подумала. «Пятьдесят лет я всегда была внимательна к своему мужу и всегда давала ему хрустящую верхушку булочки на завтрак. Сегодня я, наконец, хочу сама насладиться этим лакомством». Она намазала верхнюю часть булочки маслом и дала своему мужу другую часть. Против ее ожиданий он очень обрадовался, поцеловал ей руку и сказал, «Дорогая, ты доставила мне огромное удовольствие. Пятьдесят лет я не ем нижнюю часть булочки, которую я больше всего люблю. Я всегда отдавал ее тебе, потому что ты ее так любишь». Мораль. От недостатка уважения к себе происходит столько же пороков, сколько и от излишнего к себе уважения. Мишель де Монтень Комментарий Лучший враг хорошего. Стараясь чересчур угодить близкому и не спросив его о желаемом, мы можем не только совершать напрасные жертвы, но заставлять страдать себя и окружающих. Происходит это вследствие жадности к хорошести. Чем лучше мы будем выглядеть в глазах окружающих, и тут мы за ценой не постоим, тем больше нас будут любить и, соответственно, тем больше благ от окружающих мы можем получить. Мало кто признается в этом даже самому себе, не то что другим. Поэтому такую привычку для своего же психологического комфорта человек либо вытесняет, в упор не вижу, либо рационализирует. Это я не себе, все людям. Псевдальтруизм. Эта стратегия выживания закладывается в детстве, где абсолютно зависимый от окружающих младенец вынужден бороться за любовь окружающих. Дети, как и домашние животные, хорошие манипуляторы. А что им еще остается, кроме как быть чуткими к микросигналам взрослых? Малейшие нюансы удовольствия и неудовольствий они подмечают и рефлекторно воспроизводят таким образом, начиная получать определенную власть над окружающей действительностью. Манипулятор – приспособление, являющееся продолжением руки. Так для младенца им становятся родители. Заорал, прибежали, напоили или поменяли памперс. В общем, устранили дискомфорт. Быстро постигая азы руководства по управлению родителями, ребенок приспосабливается к окружающей действительности и таким образом борется за свое выживание, удовлетворение своих нужд и потребностей. Взросление же заключается в увеличении того, что ты можешь реализовать самостоятельно. Психологическое взросление не сопряжено с биологическим, и в 50 лет можно оставаться инфантильным и беспомощным, несмотря ни на какие социальные достижения, а в 90 лет снова к этому вернуться уже из-за биологических причин. Такая инфантильная личность и будет сверхстарательной внешне для других, прямо мать Тереза, а реально для себя любимый диапазон применения байки семейное консультирование бизнес консультирование коммуникативные и ассертивные тренинги аффективные расстройства терапевтические мишени иррациональная установка долженствования инфантильные стратегии и защиты выработка безоценочного мышления